Таковы были в общих чертах мероприятия, принятые Цезарем для того, чтобы улучшить экономическое положение Италии и пробудить в ее населении лучшие духовные силы и стремления. Нетрудно указывать неполноту этих мероприятий, безуспешность одних, стеснительность других, но нельзя не удивляться, как всесторонне и глубоко захватывал Цезарь современную действительность. Тем более, что одновременно и параллельно он принял ряд мер, весьма благодетельных и важных для провинций. В управлении провинциями олигархия достигла предела злоупотреблений, далее которого на Западе никогда не шли. Потомки людей, которые некогда удивляли жителей чужих стран своей честностью и умеренностью, действовали теперь в провинциях как организованная шайка разбойников. Всевозможные нарушения нравственного и уголовного права относительно отдельных лиц случались ежедневно и почти всегда оставались безнаказанными. Целые области были доведены до крайней бедности, почти до обнищания. В разорении провинций римские правители проявили настоящую виртуозность. Прямые налоги стали тяжелы, и своими размерами, и особенно крайнюю неравномерностью и произвольностью распределения. В Сицилии 60% из числа крупных землевладельцев бросили свои земли, лишь бы не жить под управлением наместника Варреса. По признанию самих римских военачальников, провинциальный город от расположения на зимние квартиры отряда римских войск страдал почти столько же, как от взятия штурмом. Римские капиталисты опутывали провинциалов неоплатными долговыми обязательствами за огромные проценты. Не только отдельные лица, но целые города были у них в долгу, причем платили иногда до 4% в месяц. От этих ростовщиков провинции страдали столько же, как от управления чиновников. Частное и общественное хозяйство в провинциях было в конец разрушено. В Сирии многие города стояли совершенно пустые. Для граждан провинциальных городов переход в рабы к человеку сколько-нибудь видному был улучшением их состояния. Залечить скоро все эти ужасные раны было невозможно. Но Цезарь сделал все для того, чтобы не было нанесено новых ран. Повелитель государства считал себя защитником всех слабых, и неуклонно требовал от наместников полной справедливости. Законы о взяточничестве он применял с беспощадной строгостью и при содействии лиц, занимавших в провинции должности по прямому назначению из столицы, и от наместника почти независевших, неослабно наблюдал за наместниками. Финансовые реформы, о которых мы уже говорили, были особенно благодетельны для провинций. Против эксплуатации ростовщиками провинции были несколько защищены постановлением, в силу которого на уплату долгов могло быть обращаемо не более двух третей дохода должников. Цезарь принял меры и для облегчения тягостей военного постоя. Вообще с воцарением Цезаря для провинции занялась заря новой, более сносной жизни. Теперь впервые после ряда веков действовало на Востоке интеллигентное правительство которая проводила не беспорядочную политику трусости, а политику силы. Всего важнее было то, что Цезарь явно стремился окончательно разрушить старинные воззрения, по которым провинции рассматривались как своего рода оброчные статьи римского народа. Он желал, чтобы ни одна область нового государства не служила какой-либо другой, Он старался устроить так, чтобы все одинаково существовали для каждой и каждая для всех. И поскольку удавалось этого достигнуть, постольку являлась надежда, что залечатся те стародавние язвы, которые губили жизненные силы разъединенных народностей.